Глава 58. Расхититель народного достояния. Весна и лето 1897 года и, наконец, поздняя осень 1898 года, были свидетелями решающих схваток между Фрэнком Алджернаном Каупервудом и враждебными ему силами города Чикаго, штата Иллинойс, и даже соединен Штатов Америки в целом. Когда в 96-м был избран новый губернатор и новое законодательное собрание, Каупервуд решил без промедления возобновить борьбу. Почти год прошел с тех пор, как губернатор Свансон наложил свое вето на саузаковский законопроект. Страсти стали остывать, шумиха, поднятая газетами, улеглась. Каупервуд с помощью различных благожелательных к нему финансистов, в частности Хеккелмайера и Готлеба и их тайных агентов, уже сделал попытку воздействовать на нового губернатора, и это ему отчасти удалось. Новый губернатор штата, некий Капрал Арчер, или, как его иной раз величали, бывший член Конгресса Арчер, являл собой не в пример суровому губернатору Сонсону. Любопытную смесь банальности и напыщенности. Это был один из тех прямодушно-изворотливых и изворотливо-прямодушных политиков, которые обычно пробираются вверх извилистым, но не слишком компрометирующим их путем. Невысокие, коренастые, гривой каштановых волос и живыми карими глазами, энергичный, предприимчивый он, как и многие его собратья-политики, Считал такие понятия, как гражданская совесть и мораль, несуществующими. В 14 лет во время войны Севера и Юга он был барабанщиком, с 16 по 18 рядовым, затем последовательно повышался в звании. Последние годы он стоял во главе общества ветеранов и привлек к себе внимание своими неутомимыми попытками добиться благотворительных пожертвований в пользу престарелых солдат, их вдов и сирот. Арчер был, что называется, добрый американец, то есть принадлежал к породе тех людей, которые жуют табак, сквернословят и вечно кричат о своем патриотизме. Помимо этого он обладал еще изрядным честолюбием. Другие старые вояки выставляли свои кандидатуры на различные государственные посты. Почему бы и ему не попробовать? Он великолепно произносил речи, вернее, выкрикивал их высоким фальцетом и пользовался известной популярностью, благодаря своей самоуверенности и умению со всеми держаться за панибрата. Будучи человеком сугубо деловой, практической складки, он не испытывал тяготения к более высокой умственной деятельности. Добиваясь губернаторского поста, он позволял себе обычные заигрывания и посулы, и был, в свою очередь, заранее прощупан Хеккельмайером, Готлебом и другими финансовыми воротилами, союзниками Каупервуда, желавшими знать, какую позицию займет он в вопросе создания комиссии по концессиям. Сначала мистер Арчер не хотел брать на себя никаких обязательств, но, убедившись, что в этом вопросе заинтересованы очень влиятельные железнодорожные компании, ЖКИ, Чикаго-Пасифик, а также, что другие претенденты на губернаторское кресло того и гляди, могут его обскакать. Арчер не выдержал и в частной беседе пообещал поддержать законопроект, если таковой встретит сочувствие в законодательном собрании, а газеты прекратят свои злобные нападки на него. Прочие претенденты выказали примерно такую же готовность, но у Арчера оказалось больше сторонников, и он, в конце концов, был выдвинут кандидатом в губернаторы и благополучно избран на этот пост. Тем не менее, когда новые депутаты съехались на сессию, произошло следующее непредвиденное событие. Некто Розархайт, издатель чикагской газеты «Джорнал», случайно уселся в кресло одного из депутатов, Кларенса Маллигена. Вдруг кто-то довольно фамильярно хлопнул Розархайта по плечу И он увидел сенатора Ладриго. Сенатор предложил ему пройти в Ротонду, где и представил его как депутата Малигена некоему мистеру Джерарду. Последний, не тратя лишних слов, приступил к делу. Мистер Маллиген, я хочу договориться с вами по поводу Саузаковского законопроекта, который скоро будет поставлен на голосование. Мы уже имеем 70 голосов, но нам нужно 90. Как вы видите, законопроект получил второе чтение, значит мы сильны. Мне поручено прийти с вами к соглашению, если вы не возражаете. Вы отдадите нам ваш голос и получите две тысячи долларов, как только законопроект будет принят». Мистер Розер Хайт, один из только что завербованных сторонников враждебной Каупер буду Прессы, оказался в эту трудную минуту на высоте положения. «Простите?» — пробормотал он. «Я не расслышал вашего имени. Джерард! Джерард!» — Генри Джерард, — последовал ответ, — благодарю вас. — Я обдумаю ваше предложение, — отвечал мнимый депутат Маллиган. Как ни странно, но в этот самый момент в ротонду вошел подлинный мистер Маллиган, громко приветствуемый своими коллегами. Попавший в мистер Джерард и его пособник сенатор Лодрига почли за лучшие исчезнуть. Само собой разумеется, что мистер Розерхайт тотчас поспешил к тем, кто стоял на страже закона и справедливости. Этот маленький, но пикантный инцидент получил широкую огласку, и Саузаковский законопроект снова попал под огонь газетных разоблачений. Все чикагские газеты забили тревогу. «Темные коопервудовские силы снова за работой!» — кричали они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 Более того, всего штаты Иллинойс слишком хорошо известно, кто именно наживется на этом новом законе. Мы не хотим, чтобы некая компания диктовала нам свою волю и создавала комиссию по концессии. Неужели мы допустим, чтобы Фрэнк Алджернон Каупервуд, этот спрут во образе человека, оплел своими щупальцами новое законодательное собрание, подобно тому, как он сделал это с предыдущим?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 Что готовы теперь на все, лишь бы свалить ненавистного Каупервуда? Ну так им это не удастся. Я своего добьюсь. Законодательное собрание примет законопроект, разрешающий продление концессии до 50 лет, а губернатор его подпишет: Уж я об этом позабочусь. Держатели моих акций наберется по меньшей мере 18 тысяч. Они все хотят иметь какой-то толк от своих денег и будут его иметь. А кроме того, разве другие не получают прибыли?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 Наконец, сто наиболее видных чикагских граждан создали комитет под председательством Хэнда и Шрайхерта, И вскоре в залах и кулуарах Капитолия в Спрингфилде и в вестибюлях больших отелей чуть ли не ежедневно начали появляться воинственно настроенные делегации священников, благонамеренных олдерменов и представителей вновь созданного комитета, которые увещевали, угрожали, ораторствовали и удалялись лишь за тем, чтобы уступить место новой делегации. — Ну что вы скажете об этих паломничествах, сенатор? — спросил член палаты Гринов у сенатора Джорджа Крищина, наблюдая, как группа чикагских священников в сопровождении мэра города и нескольких наиболее почтенных граждан шествовала через ротонду, направляясь в зал заседаний, железнодорожного комитета, где при закрытых дверях происходило обсуждение пресловутого законопроекта. Не кажется ли вам, что они свидетельствуют о величии нашего гражданского духа и крепости моральных устоев? Гринов сплел пальцы на животе и с ханжеским видом возвел глаза к небу. Как же, как же, дорогой пастор! Без тени улыбки ответствовал безбожник крещен маленький жилистый человечек с быстрыми, как у хорька, глазами и желтоватым восковым лицом, украшенным жиденькими усиками и козлиной бородкой. Но не забывайте, что Господь Бог призвал и нас выполнить свой долг. «Истинно так», — отозвался Гринов, — «мы должны творить добро, не покладая рук». «Жатва обильна, а жнецов мало». «Тише, тише, дорогой пастор, не пересаливайте». Эток вы, пожалуй, заставите меня прослезиться», — отвечал Кристин. И достойная пара разошлась в разные стороны, обменявшись сочувственными улыбками.